Глава 14. Один вечер для семьи. В наших с Машуткой мечтах этот план работал идеально. Обы притвориться в реальности ему оказалось не суждено. Стоять. Вкрачевый голос Вики настигает Машу уже на первой ступеньке лестницы на второй этаж. Планировка у коттеджей однотипная. На втором этаже располагаются две спаленки. По всей видимости, туда и намеревалась сбежать плюшка, чтобы замести следы нашего ужасного преступления. Вики и Светлана сидят на невысоких пуфиках перед растопленным в гостиной домика камином, а на журнальном столике рядом с ними два бокала, бутылка вина и сложенные аккуратной стопочкой переданные Вике мной документы. Судя по всему, она их уже изучила нужным образом и с адвокатом обсудила. Должно было хватить времени. Похоже, она под успокоилась, по крайней мере, её глаза сейчас не алчут моей крови. Или дело в том, что сейчас её внимание занимаю не я. И как Вики удаётся быть такой коварной и мягкой одновременно. Судя по блеску устремлённых на машинку глаз, она уже раскусила мелкую и предвкушает разоблачение. Не хочешь поздороваться со Светой и Марусь? С едва заметной коризной интересуется Вика. Ты ведь её помнишь или уже забыла? Привет, Света. Маруська всё-таки разворачивается к маме и её гостье, но в полуобороте и бочком, пытаясь скрыть растерзанные джинсы хотя бы за пуфиком, который всего лишь в паре шагов от них. Пока с позиции Вики ранение незаметно, но всё-таки. Как покаталась, солнышко, тоном хорошего полицейского, который уже всё знает, но даёт тебе шанс всё рассказать самому, интересуется Викки. Хорошо, мамочка. «Вот и руки хочу помыть после прогулки!» Ужасно ответственным тоном отзывается Маруська и демонстрирует ладони. Оправдание она сама придумала. Я не стал вносить коррективы, опасаясь спалиться на излишней продуманности, но все равно вышло так себе. Я бы тоже заподозрил что-то неладное, хотя не исключено, что меня, плюшки, и удалось бы провести, ну или я бы сам поддался, прикинувшись, что поверил. Ванне, вон там. Вика покачивает подбородком в сторону выхода из гостиной этого маленького домика, и на мордочке у плюшки проступает вселенская скорбь. Чтобы оказаться в ванной, ей всё-таки придётся пройти мимо мамы и сполиться с этой несчастной коленкой. Показывая уже Мария Ярославовна, печально вздыхает Вики, и у меня аж дёргается глаз. В первый раз она при мне называет нашу с ней дочь вот так. с моим отчеством. Тихий смешок Светланы, сидящей рядом с Викой и с удовольствием наблюдающей за разворачивающейся перед её глазами сценой, заставляет мой глаз дёрнуться ещё раз. Она здесь, и она совершенно точно бдительно за мной наблюдает. Не то чтобы жутковато, но всё-таки землю под ногами пошатывает. Машка виноватая шлёпает к маме, чуть сутулившись, явно в уме представляя себе тысячу ужасных кар, а Вики только болезненно морщится, разглядывая лохмотье джинсы на колене. А потом пристально уставляется на меня. И кто это тут разрешает детям лазить где попало? Вкратце, правда, уже беспоположенной маруськой мягкости, интересуется Вика, пока я пытаюсь нацепить на лицо покаянное выражение. Судя по всему, я с ним сильно запаздываю. Я. И я признаю свою вину, госпожа судья, и беру всю ответственность за это ужасное событие на себя. Готов понести наказание. Поставьте меня в угол. Отыгрывая раскаяние до конца, интересуюсь я. Вики недовольно щурится, явно напоминая мне своё пресловутое: между нами ничего не изменится. Но уголки её губ слегка подрагивают, будто она всё-таки подавляет в себе улыбку. Идём, горишка, обработаем твоё ранение. Вика сжимает плечо нашей дочери и утаскивает её наверх по всей видимости к аптечке. Оставляет меня наедине со Светланой. Да-да, мы оба ж не именно этого и жда. Обменяться с Клингер спокойными улыбками уже оказывается сложнее, чем сообщить Вике о дурацкой ссадине. Ну, спокойная улыбка получается у меня. У Светланы же она ледяная, ни больше, ни меньше. А ты со мной здороваться собираешься, Ярослав Олегович? В тоне света и слышится что-то такое, что мерещится тем несчастным, чью шею уже обвил плотным кольцом собственного тела удав. Щелк. ещё и шея будет сломана. Здравствуй, Светлана. Я киваю и прохожу уже в саму комнату, приземляясь на тот самый пуфик, который мог чуть ранее спасти Машку от разоблачения. Будем говорить или Света задумчиво склоняет голову набок, будто прикидывая, найдётся ли у меня хоть пара слов, которые она примет за годные. «Со времени нашего с ней первого разговора прошло уже полноценные три недели, и я знаю, что она была в курсе иска, не понял только одного, где задержались обещанные Клингер-санкции. Неужели Эд смог меня выгородить в ее глазах? Эд? Да он в жизни не будет заниматься этой ерундой и вникать в чьи-то разборки». Если бы я стал причиной его проблем с женой, я бы всё равно возмел ряд проблем, и на своей шкуре бы уже ощутил накрывающее мою блаженную жизнь похолодание. Значит, она нашла повод для ожидания всё-таки. Клингер же снова притягивает к себе бокал, делает из него один глоток и продолжает меня томить своим молчанием. Мафёзная мать, чтоб её. Не мучайся ветров. Я ждал о сюда. тихонько и будто слегка в сторону роняет Светлана, снова оставляя у меня ощущение, что все мои мысли у неё как на ладони. И нужно сказать, она единственный человек из мне знакомых, который действительно может сказать такое. Я предполагала, что ты предложишь Вики мировое соглашение, продолжает Светлана неторопливо. Или отказ от части иска. или что ты предпочтёшь прыгнуть с моста, но не разочаровывать меня. Я немножко фыркаю, находя последний вариант слащавым и нигодным, но всё же переспрашиваю: "С чего бы тебе давать мне передышки?" "Передышку?" Светлана насмешливо хмыкает, запрокидывая голову. Я дала Вике контакты адвоката, который точно бы не дал тебе забрать у неё мелкую. А после 3 недель ожидания мне было бы гораздо обиднее всё-таки убедиться, что ты конченый мудак и провёл меня. Такой ведь заслуживает наказания от очень злой Клингер, не так ли, Ярослав Олегович? Спасибо, Светлана, но я как-нибудь переживу, фыркаю я. Ну, конечно, сладко и в то же время безжалостно ухмыляется Света. Ты предпочёл бы, чтобы твоим наказанием занялась Вика, не так ли? А вот этот вопрос всё-таки выбивает в нашем коротком вербальном поединке паузу. Довольно острую на вкус. И ответ я подбираю не сразу, но подбираю. А её наказание я ещё не заслужил. Что ты там не заслужил, Ветров? С ехицей уточняет Вики, уже снова спускаясь по лестнице и держа в опущенной руке несколько тонких учебников сразу. «Хотя можешь даже не рассказывать, я уже согласна. Чтобы это ни было, ты не заслужил». Коза. От ее возобновившихся попыток меня подколоть становится слегка теплее. В конце концов, это уже не холодная война с полной тишиной. Машунька чуть прихрамывая на больную коленку, сбегает следом за мамой и устраивается за столиком, раскладывая по нему учебники. Извини, Свет, у нас есть уроки. Вика виновато улыбается, но Клингер беззаботно пожимает плечами. Это я тут явилась без приглашения, самокритично замечает она. Эй, я же никуда не уйду. Мне дали вольную до вечера, а я давно с тобой не виделась. Не пообщаемся так, хоть посмотрю примерно, что меня ожидает в будущем. Можно подумать, ты видела мало семей с детьми. Хмыкаю я, продвигаясь ближе к столику и Машке заодно. Хочется всё-таки быть к ней и Вике поближе. Ну, немало, но долгое время я не знала, что в моей жизни появится Эд, и на сто процентов была уверена, что своими детьми не обзаведусь. Света косится на меня с таким видом, будто не понимать разницу действительно грешно. А сейчас у меня таки есть и свой ребенок, и чему учиться у других мамочек тоже нарисовалось. «И ты будешь делать с Алексом уроки?» С любопытством интересуюсь я. «Будешь отвлекаться на такие мелочи?» «А как же твоя работа?» «Почему нет?» Задумчиво откликается Света, разглядывая Вику и Машку. «Я ведь родила Алекса не чтобы подарить его няням и репетиторам. Я хочу видеть, как он растет. А работа — это, конечно, важно, но не настолько, чтобы я упускала детство своего сына. Ты ведь это понимаешь, так ведь, Ветров?» Риторический вопрос, не особенно нуждающийся в моем ответе. «Я и так упустил». 8 лет. Очень большая потеря, которую так сразу и не поймёшь, как компенсировать. Вика осторожно собирает со стола документы и откладывает их в сторону, подальше от ожидающего её бокала с вином, и внезапно подальше даже от меня. И косится на меня подозрительно, будто я сейчас под шумок утащу это самое соглашение. Ты всё изучила? Всё-таки спрашиваю я. Адвокат твой одобрил? Ты подписала? Да, да, да. С лёгким недовольством в голосе чиканит девушка. Я подписала. В понедельник отдам документы Вознесенскому, чтобы он предоставил их в суд. Значит, теперь твоя душа спокойна? Мягко уточняю я, склоняясь чуть ближе к её лицу. А раньше было больше волнения при таких моих манёврах. То ли она лучше прячет свои чувства, то ли я всё-таки всё, что было в её душе ещё живо, угробил. «Будет спокойно после суда!» — отрезает Вика и вытягивает из стопки учебников цветной дневник. О, неожиданность! С фотографией лошади во всю обложку! «Сама выбирала!» — тихонько шепчу я, подталкивая Машуньку локтем. Она же гордо улыбается и кивает. «Нет, к черту бокс! Конкур, конкур и только конкур! А я буду ходить на все ее соревнования, если она будет в них участвовать!» «Математика тебя ждет, Плюш!» Вика цокает языком, напоминая нам о реальности событий, а я получаю повод снова повернуться к ней. «Господи, какие же красивые глаза! Лишенному права на прикосновение мне сейчас и их хватает, чтобы во рту пересохло. Скоро я без нее сдохну. Даже не знаю, как держусь сейчас». «Ветров!» Вика произносит это спокойно, скрещивая руки на груди. «Да». Я ведь могу тебя попросить не отвлекать нас болтовнёй некоторое время. Я строю очень страдальческую физиономию, но отодвигаюсь поближе к Светлане, задумчиво прикасаясь пальцами к отставленному в сторону бокалу, на треть заполненному вином. Вики отпила из него совсем немного, но отпечаток её губ, чуть подкрашенных светлой помадой, хорошо виден на прозрачном стекле. Им я и любуюсь. Следом самых красивых губ на свете. Светлана щиплет меня за локоть, и когда я к ней поворачиваюсь, цветет своей фирменной язвительной улыбкой, которую всегда нацепляет, когда придумывает какую-нибудь гадость. «Ты же не собираешься стереть этот бокальчик, мистер-фетишист?» Еле слышным шепотом и склоняясь к самому моему уху, интересуется она. «Даже не думал. Увы мне». Я оказываюсь слишком расслаблен, чтобы скрыть недовольство, у меня получилось действительно качественно. Клингер мне не верит. И как она догадалась? Придётся пока затаить эту мысль на потом. Остаток дня проходит благочинно и настолько по-семейному, что мне становится чертовски невесело от мысли, что всё это закончится уже сегодня, когда Машке придёт пора идти спать. Машка делает уроки, Вика болтает со Светой, а иногда даже со мной, и отвлекается только на мелкое, чтобы проверить степень готовности тех уроков. Они же с Машей разговаривают по-английски в самом конце их учебного марафона, и я на самом деле удивлён тому, насколько легко моей дочери удаётся это делать. И произношение отличное, и никаких проблем в конструировании ответов на вопросы. которые довольно далеки от простеньких и привычных для ребёнка возраста Маши. Ты сама с ней занималась, с лёгким восхищением интересуется Света. А Вика просто кивает в ответ, хотя и заметно, что она немного смущена этим вопросом. А я молчу. Просто молчу. Всё, что хочется сказать Вике на эту тему, стоит ей озвучить без лишних свидетелей. Мам, а можно папа мне почитает Кажется, Вика к этому вопросу после ужина и вовсе не удивляется. Просто оборачивается ко мне и вопросительно поднимает бровь, подчёркивая, что она не против, и вопрос лишь в том, хочется ли мне. Госпожа Фортуна, я не знаю, что на вас нашло, но не могли бы вы поулыбаться мне ещё хоть часик, хоть до конца вечера?